Глава восьмая «Я бросился к кровати», — приподнял мастер, облокотив его на спинку кровати, чтобы он сидел. «Так ему будет легче дышать, да и мокрота станет лучше отходить». Жаль, что в этом мире нет скорой помощи и антибиотиков, как и капельниц кислородных масок, а также аппаратов ИВЛ, которые в моем прежнем мире спасали людей от пневмонии каждый день. «Мастер, вы меня слышите?» Тревомир открыл мутные воспаленные глаза с лопнувшими сосудами и посмотрел на меня. Попытался что-то сказать, но кашель снова скрутил его, и на бороду легла россыпь красных капель». Мне стало страшно, по-настоящему страшно, за этого ворчливого, грубого, невыносимого старика, который пек мне хлеб, когда сам ель стоял на ногах и давал подзатыльники за криво обтёсанные бревна. Нужна помощь лекаря, и срочно. Легочное кровотечение еловым отваром не остановишь. Вот только услуги лекаря стоят пятнадцать серебренников. У меня есть примерно ноль монет из пятнадцати необходимых. Зато у меня есть выполненный заказ, который стоит десять серебряников, и стол, которого еще свет не видывал. Я вылетел из дома, словно пущенная стрела, и побежал прямиком к купцу. На бегу я кашлял, как припадочный, хотел верить в то, что торгаш согласится выдать мне займ или поручит какую-то работу, за которую я заработаю необходимые пять монет. Дом купца-борзятый стоял на другом конце деревни добротной, двухэтажной, с резными наличниками и крепким забором, за которым виднелись хозяйственные постройки. Я бежал по деревенской улице, распугивая собак, и стал стучать в окна еще до того, как добежал до крыльца, потому что каждая минута была на счету. «Борзята!» — заорал я, колотя кулаком по ставням. «Борзята, Кузьмич! Откройте!» Дверь отворилась, и на пороге показался сам купец. На крыльцо выкатился пухлый мужик с хитрым прищуром. Одет он был богато, рубаха из тонкого полотна, кожаный пояс с медной пряжкой, сапоги с загнутыми носами, а пальцы его украшали перстни с драгоценными камнями. «Чего тебе, прополица? – спросил он, накидывая меня взглядом, полным брезгливости. «Заказ готов!» — выпалил я, стараясь дышать ровнее. «Стол, лавки, сундуки и полка — все сделано!» Правда, лак еще сохнет, но завтра можно будет все забрать. Борзята поднял бровь. Ну, так завтра бы и приходил. Чего сейчас приперся на ночь глядя? Мастеру-древомиру худо, — сказал ей и голос мой дрогнул, хотя я старался этого не допускать. У него пневмония, кашляет кровью. Без лекаря может не дотянуть до утра. Мне нужна плата за заказ, и прямо сейчас. Купец посмотрел на меня, пожевал губами и пожал плечами. «Ну что скажешь, сболезну. произнес борзята и повернулся, чтобы вернуться в дом. «Человек помирает, а он просто соболезнует, как будто Древомир уже помер, и поздно хоть что-то делать». Я стиснул зубы, подавив желание врезать ему по морде, и произнес. «Стойте, я сделал для вас такой стол, которого даже у царей нет. Идемте, вы должны это увидеть. Если вам не понравится, я уйду и больше не побеспокою». Что-то в моем голосе, может отчаяние, может уверенность, а может их причудливая смесь, заставили купца обернуться. Он посмотрел на меня, потом на свое теплое освещенное крыльцо, потом снова на меня. Я видел, как в евалчном мозгу крутятся шестеренки. Пройтись пару минут по прохладе, потенциально получив прибыль, или плюнуть на все и все равно получить свой заказ, но уже завтра. «Ладно», — вздохнул он, закрывая дверь в дом. «Пошли, посмотрим, что ты там наваял!» Мы шли к мастерской молча, и я физически ощущал, как от каждой секунды промедления внутри нарастает тревога. Древомир лежит один, кашляет кровью, а я тащу толстого купца через полдеревни, если ему не понравится стол... Нет, понравится, должен понравиться. Я открыл мастерскую, пропустил борзяту внутрь и зажег лучину. Купец вошел, поморщился от стойкой его нелакой и зажал нос пухлыми пальцами. «Фу, ну и вонища. А потом он увидел стол. Лучина осветила столешницу сбоку, и прозрачная река из застывшей слизи вспыхнула изнутри, как вираж в готическом соборе. Свет преломился в толще материала, высветил зеленые пятна мха, белые вкрапления коры, рассыпь камешков и черные полосы обожженного дерева. И вся эта композиция жила, засияла, заиграла так, что Борзята забыл про все на свете. Это... начал он и осекся. Подошел ближе, наклонился, собирался провести пальцем по поверхности, но я его остановил, так как лак еще не высох. Это как? Это что вообще за чудо такое? Голос его изменился, из равнодушного стал тихим, почти благоговейным как у человека, впервые увидевшего что-то, для чего у него нет слов. «Понравилось?» — спросил я, хотя ответ был написан на его лице. «Что значит «понравилось»?» — порзят выпрямился и уставился на меня круглыми глазами, в которых алчность боролась с восторгом и побеждала с разгромным счетом. «Да моя доченька будет в восторге! Это же... это же ни у кого такого нет! Ни в Казани, ни в Москве, нигде!» Выпалил он, всплеснув руками, а после вкрадчиво спросил. «Слушай, а ты можешь еще таких сделать?» Рыбка клюнула, крупная, жирная, с золотой чешуей. Теперь нужно было подсечь, не порвав леску. «Еще», — задумчиво произнес я, — «дело в том, что процесс производства весьма опасный и трудоемкий. А если мастер помрет, то одному мне и вовсе не справиться». «Сами понимаете, работа кропотливая и уникальная», — произнес я, ткнув пальцем вверх. «Вот если бы вы выдали деньги за заказ прямо сейчас и еще накинули сверху аванс, я бы вызвал лекаря и вылечил древомира. А после мы бы в раз наклепали вам столько столов, сколько потребуется». Борзята посмотрел на меня, потом на стол, потом снова на меня и видел, как в его голове идет расчет возможной прибыли. И, судя по всему, цифры ему нравились, так как на бородатой морде появилась улыбка. «Да не проблема!» — сказал он и полез за пазуху, извлекая оттуда кошель. Борзят развязал тесемку, запустил внутрь толстые пальцы и читал серебряные монеты, тускло блеснувшие в свете лучины. «Двадцать серебряных!» — он протянул мне горсть монет и ухмыльнулся. «Десятка за работу и десять за датком». Приблизившись ко мне, он шепнул, будто боялся, что кто-то услышит его слова. «Ярик, если вы производство столов на поток поставите, то мы с вами озолотимся, смекаешь!» У меня в руках было двадцать серебряных монет. Это десять месяцев жалования под у Увы, этих монет хватало только на осмотр лекаря, а на лекарства не хватало еще десяти, а то и двадцати монет. Еще и прекрасно понимал, если купец дает двадцать монет, не торгуясь, значит стол стоит намного дороже. Борзято заработает на перепродаже втрое, а то и в пятеро больше предложенного. В прошлой жизни я долгое время трудился за гроши, и сейчас заниматься тем же самым не собирался». «Десять монет за стол — это здорово, конечно», — сказал я деловым тоном. «Но цена одного такого стола в производстве будет стоить минимум два золотых». Борзята замер, улыбка сползла с его лица, а желваки заходили ходуном. «Парень», — произнес он медленно, — «ты головой сейчас не ударился? Два золотых за стол? Да за два золотых!» Договорить я ему не позволил. «Как вы сказали, мы озолотимся. Товар уникальный, сложный в производстве, сопряженный с риском для жизни. К тому же в округе нет других мастеров, способных создать нечто подобное». «Я полагаю, во всей империи секрет изготовления подобных столов известен только мне». Борзято прищурился. Его маленькие глазки буравили меня, как сверло. «А тебе палец в рот не клади!» произнес он наконец, и в его голосе прозвучало нечто похожее на уважение. «Кто бы мог подумать, что в есть купеческая жилка? Знаешь, я это раньше давно бы тебя на службу к себе взял». Ладно. Но два золотых — это слишком много. Буду платить один и два серебряных». «Один золотой и восемь серебрух», — сказал я, даже не моргнув. Борзято засопел, пожевал губами, посмотрел на стол, потом на потолок, потом на меня. Я молчал, потому что на переговорах тот, кто говорит первым после названной цены, проигрывает». Этому меня научил не учебник по бизнесу, а жизнь на стройке, где каждый подрядчик норовится содрать три шкуры. «Полтора!» — предложил барсята и я увидел, как его толстые пальцы непроизвольно сжались и разжались, будто за мою дерзость он хотел влепить пощечину. «Один золотой и семь серебряных», — Продолжил я торг и добавил. «Вы хоть единственный купец в нашей деревне, но бывают ведь и проезжие торгаши. Уверен, их заинтересует наш товар». Борзята скрижетнул зубами и хлопнул меня по плечу так, что у меня ноги подкосились. «Черт с тобой! Золотой и семь сереброх! Но чтоб качество было не хуже этого! Усёк!» Я протянул руку. Борзята посмотрел на мою перчатку и секунду помедлил. Он брезговал пожимать, не пойми, что спрятанное под перчатками. Но сделку купец жаждал заключить куда сильнее. Крепкой хваткой он сдавил мою ладонь до боли, но я не подал виду и улыбнулся, глядя ему в глаза. По рукам, сказал я. Купец внул, бросил последний жадный взгляд на стол и двинулся к выходу. На ходу бормоча что-то про ярмарку в Казани и заказ от Бояр. У двери он обернулся. Завтра пришлю телегу за мебелью. Этот стол поставлю в городе как выставочный образец. А дочки другой куплю попроще. Научти, Ярик. «Если следующий стол будет хуже этого, и мне придется перед покупателями объясняться. Убью!» «Не переживайте, стол будет куда лучше этого», — ответил я, сжимая в кулаке двадцать серебряных монет. «Тяжелых, холодных и бесконечно ценных. И не спешите набирать заказы на годы вперед. Давайте ограничимся двумя в неделю для начала». «Договорились», — кивнул борзято и ушел. Я стоял в дверях мастерской, слушая его удаляющиеся шаги, и чувствовал острое желание захлопнуть двери и рвануть к лекарю. Я подождал минуту, когда шаги стихнут, запер дверь мастерской и побежал через деревню мимо колодца, мимо дома старосты, туда, где по обрывочным воспоминаниям Ярополка жил единственный на всю округу лекарь. Лекарь жил в доме, который выглядел так, словно его строил человек, не определившийся с профессией. Наполовину изба, наполовину сарай с пристройкой непонятного назначения и крышей, на которой росла трава. Под навесом сушились целебные травы, а в будке возле калитки спал пес, даже не думавший реагировать на меня. Я остановился у входной двери и стал колотить в нее кулаком. Грохот разлетался на всю округу, и появилось ощущение, что лекарь либо мертвецкий пьян, либо просто мертв, так как никто не спешил выходить. Спустя минут пятнадцать дверь отворилась. На пороге возник лекарь, сухонький старичок с острым носом и редкой бороденкой. «Ну-с», произнес, он накидывая меня взглядом, в котором не было ни капли сочувствия. Зато имелся четкий профессиональный расчет, кто за что и сколько платит. «Кто помирает?» «Тревомиру совсем худо. Судя по всему, у него пневмония», — выпалил я. Лекарь лишь кивнул и протянул руку. «Пятнадцать серебряников и деньги вперед! Без предоплаты я с крыльца даже не сдвинусь!» Безапелляционным тоном заявил старик. Я молча отсчитал пятнадцать монет из горсти борзятиных серебряников и протянул лекарю. Тот принял их с ловкостью уличного фокусника, и деньги исчезли в складках рубахи так быстро, что я даже не уследил за движением рук. И «Еще опять сверху», — добавил я, протягивая оставшиеся монеты, «на лекарство. Прихватить все, что нужно при воспалении легких, с кровохарканьем». Лекарь взял пять серебренников, взвесил на ладони, подсокал языком и покачал головой. «Маловато, милейший! Одна только медвежья желчь, стоит три серебряника за склянку. Еще барсучий жир, отхаркивающий сбор. На пять серебренников я соберу лишь треть от того, что нужно. Позже заплачу остальное, даю слово». Лекарь вздохнул, развернулся и ушел в дом. Минуту три гремел там склянками, шуршал мешочками, бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Вернулся с кожаной сумкой на плече, набитой так, что из нее торчали горлышки бутылочек и пучки сушеных трав. Слово проплыть ничего не стоит, но Древомир — другое дело. Он мне в позапрошлом году ладную мебель сделал. Шкаф для лекарств, полки, ларь для сушеных трав. И при этом лишнего не взял, хотя мог бы. Считай, что ты мне ничего не должен. Десять серебрух я так и быть из своего кармана выну. Для хорошего человека, ну, знаешь, ничего не жалко, — сукаризный в голосе сказал он и поплелся за мной так неторопливо, словно мы шли на прогулку, а не к умирающему. Я еле сдерживался, чтобы не схватить его за шиворот и не потащить волоком. Но я прекрасно понимал, что ссориться с единственным лекарем в округе затея примерно столь же разумная, как ругаться с единственным кроновщиком на стройке. Тебе потом с ним работать, а обиженный кроновщик страшная сила. Через двадцать минут мы добрались до места. Войдя в дом Древомира, лекарь сразу посерьезнел, Склонился над кроватью, приложил ухо к груди мастера, послушал, постучал, пощупал. Заглянул в рот, оттянул века, проверил пульс. Древомир при этом лежал смирно, только хрипло дышал и изредка кашлял, выплевывая в тряпку розоватую мокроту. Все понятно», — произнес лекарь, выпрямляясь и вытирая руки о полотенце. «Воспаление обоих легких, застойное, с кровоизлиянием в правой доле. Жар высокий, мокрота гнойная с кровью. Хрипы крупнопузырчатые по всем полям». «Удивительно, что он еще дышит!» Лекарь полез в сумку и начал выставлять на тумбу склянки и мешочки, комментируя каждый, как аптекарь, на выдаче. «Вот отхаркивающая микстура. Давать по три ложки трижды в день. Обязательно после еды, иначе желудок спалит. Вот девисиловый настой по ложке утром и вечером, Разбавлять теплой водой. Это для легких. Снимает воспаление и облегчает дыхание». Версучий жир, растирать грудь и спину на ночь, потом укутывать теплым шерстяным. Вот сбор, заваришь, как чай. Пусть пьет много воды, чем больше, тем лучше. Он жар собьет и кашель смягчит. Кормить жирным мясным бульоном, если, конечно, есть мясо. Найдем, уверенно сказал я, вспоминая ловушку, поставленную в лесу. И главное, лекарь поднял палец и посмотрел на меня строго. Главное — покой и постельный режим. Если через три дня жар не спадет и кровь в мокроте не уйдет, можешь готовить гроб для своего мастера». Лекарь закрыл сумку, повернулся к выходу, и остановился в дверях. Обернулся, посмотрел на древомира, подмигнул ему и сказал «Поправляйся, старый». После он посмотрел на меня и добавил «Его жизнь в твоих руках. Следи, чтобы микстуры и отвары пил». «И про бульон не забудь!» Не дождавшись ответа, лекарь ушел, шаркая в темноте по дороге. Только что репутация мастера сэкономила нам десять серебрух, без которых он бы неминуемо помер. Сейчас же у него появился шанс на исцеление. Я сбегал на кухню, взял остатки холодной картохи и скормил их мастеру. После откупил склянку с микстурой и вдохнул аромат. Густая темно-коричневая жидкость пахла так, что захотелось закрыть нос и убежать. Горькие травы, спирты и что-то еще. Возможно, желчь. «Давайте, нужно выпить три ложки, если не собираетесь в гости к костлявой». Настойчиво сказал я и поднес ложку к губам мастера. Древомир посмотрел на ложку, скривился от омерзения, но выпил морщись, как ребенок, которому дали касторку. Он откинулся на подушку и прохрипел. То заплатил за лекаря?» Я, коротко ответил я, растираю ему грудь барсучьим жиром, густым, белым, с характерным зловонным запахом. Древомир что-то буркнул неразборчиво, закрыл глаза и через минуту задышал ровнее. То ли микстура подействовала, то ли усталость взяла свое. Я укутал его тулупом, подоткнул со всех сторон, как пеленает младенца, оставил кружку с травяным сбором на тумбе и пошел спать. На печке было тепло, войлок пах дымом и овчиной. Я лежал, глядя в темноту, слушая хриплое дыхание древомира из-за перегородки. Я думал о том, что Борзята хочет новую партию столов. Каждый стол дал бы нам семнадцать серебрух, то есть один золотой и семь серебряных. Большие деньги по местным меркам. Вот только для их производства мне нужно отправиться в лес и рискнуть жизнью ради слизи. Повезет ли мне снова, черт его знает. Скорее нет, чем да. А значит, для охоты мне нужен напарник, Ведь в одиночку я рано или поздно погибну. Из древомира охотник так себе, староват он по лесам бегать. Зато у меня есть на примете кое-кто другой.